Глава 15. Когда ушел береговой, Егор глубоко задумался. Слишком много событий происходило вокруг этого странного дела. Его недаром сдернули с основного расследования и попросили заняться разбирательством этих событий, причем еще в условиях совершенной секретности. Неприятно было оставлять в неведении Касаткина, но у Малинина был приказ от еще более высокого начальства. Дело очень осложняло то, что основное место преступления сначала подверглось наводнению, а потом и вовсе сгорело почти дотла. «Просто работы мечты», — устало проговорил Малинин. «Войдите!» — откликнулся он на стук в дверь. «Здрасте, я Сергей, племянник Рассудского. Вы меня вызывали, у меня жену...» Он осёкся на этом слове и помрачнел. Ну, убили, наверное, не знаю. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Малинин кивнул на стул напротив себя. Слушайте, а долго мне здесь сидеть еще? Я б жену схоронил и домой поехал. Тошно мне в этом городе. Да и комнаты эта душит прям. Сергей Васильевич, пожалуйста, давайте сначала поговорим. Малинин положил перед собой бланк. А потом уже будем решать проблему с вашим отъездом. Егор поднял на него глаза. А вам совсем не интересно, кто убил жену вашу. Ну, от того, что я здесь останусь, он, наверное, быстрее это и не найдется. Ладно, говорите, что хотели. А мне скоро на работу. Мрачно сказал Сергей. А где вы работаете? Поинтересовался Малинин. Я простой рабочий. Когда грузчик, когда еще кто. Разнорабочий, в общем. «А жена ваша кем трудилась?» «Не, она не работала». «Ей дядя Толя оплатил учебу на стилиста», — махнул рукой Сергей. «Вот как!» — возрился на него Малинин. «Вы, значит, разнорабочим, а жена ваша учится. Но ведь это вы племянник». «И что с того? Мне-то все равно, где работать, лишь бы деньги платили. А Тася, кроме нашей деревенской улицы, в жизни ничего не видела». Все мечтала о красивой городской сказке. Я ее, конечно, никогда не упрекал, но ехать не особо хотел. И потом я уже пожил в городе, когда техникум заканчивал, и мне здесь не понравилось. Она всегда говорила, что это я ее сманил сюда ехать. А ведь к нам тогда приехал Анатолий Викторович и позвал в город. Рассказывал много, и она соблазнилась. Все уговаривала. Поехали, да поехали. Ну, хоть просто посмотрим. «Вот мы и приехали!» Вдруг он с досадой стукнул по стенке кулаком и заплакал. «Выпейте воды», — Егор Николаевич налил в стакан из графина. «Ничего вам странным в поведении вашей жены не казалось в последнее время?» — спросил Малинин, когда Сергей успокоился. «Да у нее все странное в поведении стало после того, как в этот сраный, он осекся, простите, в этот город переехали». Она была такой хорошей и тихой, когда в магазине нашем сельском работала. А здесь как с цепи сорвалась. Платья какие-то таскала на себе. Это такие, что ни жопу, ни сиськи не прикрывали. Спрошу, где взяла? Она ржет и говорит, что подарили. А кто ж такие подарки делает? И, видимо, не за так. Разголую ее нашли в кабинете том. «Кстати, а как так получилось, что она тем же днем вернулась?» — спросил Малинин. «А я почем знаю?» Я на работу сразу поехала, а она домой. А потом уже ваши позвонили и все сказали. Неопределенно взмахнул руками Сережа. У нее был любовник? Малинин в упор посмотрел на него. «Я ж ей не подружка, чтобы мне такие вещи рассказывать!» Зло оскалился Сергей. «Может, и был. Я в ее жизни чужим стал. Правда, как-то прихожу домой, а она курицей шкварчит на кухне, вся расписная выкатилась». Вроде как и довольна моему появлению. Потому что в последнее время я и так по боку был. Сергей грустно улыбнулся. Водочки купила. Ужин сварганила. Плохо помню, но помню, что мне странным разговор показался. Прицепилась в тот вечер ко мне с моей бабкой. А ее-то на селе бабку мою все сумасшедшие считали. Так как она постоянно твердила, что знает про какие-то сокровища и только когда умрет, матери тайну передаст. И причем Тася из одной со мной деревни, и все про бабку мою знала, а тут заладила, что тебе бабка про сокровища рассказывала? — А вам известно про эти сокровища? — спросил Малинин. — Конечно, там план был на бумажке какой-то начерком Ну, ей-богу, бабка с приветом моя была. Ей план этот ещё ее мать передала. Та была родом из богатой питерской семьи. В свое время влюбилась она в простого мелкого чиновника и вышла против семьи за него замуж. Чиновник вскоре получил наследство в деревне, мелкое поместье. Это теперь и есть дом и в деревне. Вот. А ей соседка передала этот план. Она-то и была любовницей какого-то видного ученого, и он доверял только ей одной. Очень ее любил. Но не женился на ней. Она даже ребенка родила незаконно рожденного, по-моему. Ему даже в метрике отца так и не написали. Вот этот самый ученый перед смертью и дал ей этот план, и завещал передавать по наследству только самым близким людям. «А почему она передала твоим родственникам?» Малинин рисовал на бумажке сложное генеалогическое древо Сережиной семьи. «А не было у нее никого. Старая она уже совсем была, когда пробабка моя в деревню-то переехала. Она сердобольная была и ухаживала за ней». Так вот, видимо, в благодарность. Да, наверное, и потому, что та имела смелость пойти всем наперекор и уйти с любимым. А что она ничего про ребенка своего не сказала?» Малинин поднял глаза на Сергея. «Она сказала только, что отец ребенка, когда тот подрос, забрал его, и больше она его не видела. Но она доверяла этому человеку больше, чем себе, и знала, что с ее детем все в порядке». Здравствуйте, то какие!» «А как звали-то хоть этого загадочного человека?» Малинин постучал карандашом по столу «Никто не знал. Все, что она повторяла, мой Петр Шталин». «Странное какое-то имечко», — хмыкнул Малинин. «Так в результате вы отдали жене то, что она просила?» Егор подошел к окну, за которым собрались точи. «Да нет, кажется». Я просто тогда крепко выпил, а я так, не любитель, а она все пей, да пей. Вот и не помню, но потом плана этого на месте не было. Может, и отдал, — пожал плечами Сергей. А сами-то вы не пытались найти сокровища? Какие? Бред все это. Нет, я заради интереса однажды посмотрел в эту карту, там черт ногу сломит. Будто криворук какой-то писал. Так, просто в память о бабке лежала она у нас, и не более. «Хорошо», — Малинин хлопнул в ладоши. «Задержитесь еще на недельку, а потом спокойно отправляйтесь домой. Только предварительно мне позвоните. Обязательно». «А!» — Сергей на пороге обернулся. «Она если истырила план этот, то это просто бумажка была. Я, если честно, Таське перестал доверять особо. Сам накорябал план тот, который она стырила. Ну, не хотел, чтобы она бабкину память отдала или продала кому-нибудь». «А где настоящий план?» — спросил Малинин. Сергей покопался в карманах и положил на стол перед Малинином листок в целлофановом пакете. «Вот он. И заберите вы от меня его. Я прошу вас. Я не знаю, почему он такой ценный, но через него жена моя Богу душу отдала. Пусть у государства будет. Я бабку любил и долго берег эту бумажку, но сил больше нет». Задав еще несколько ничего не значащих вопросов, Малинин подписал Сергею пропуск и отпустил. Егор подошел к окну и долго смотрел, как молодой человек пересек улицу и медленно побрел в сторону. Вскоре его сгорбленная фигурка скрылась из виду, и следователь снова сел за рабочий стол. Он глянул на лист бумаги, принесенной Сергеем, и покачал головой. Тот, кто убил Тасю, видимо, понял, что план не настоящий малинин убрал ценный груз в сейф после разговора с сергеем егор решил что стоит навестить лизу. малинин открыл дверь квартиры и удивился тишине. Он прошелся по коридору и не сразу заметил в углу комнаты уснувшую девушку Ой добрый день девушка открыла глаза а я тут в тишине задремала как дела? Малинин посмотрел на бумаги и тетради, разложенные по всей поверхности стола. «Да вот, со скуки изучаю обрывки материалов про Сталичкина Лиза встала. «Кофе хотите? Я сварю». «Нет, спасибо, дел много, скоро бежать нужно». «Как мама?» — Малинин разглядывал чертежи Лизы. «Все хорошо», — Лиза прошла на кухню. «Я сегодня одна останусь или опять кого-то ко мне приставите?» — она улыбнулась. Сегодня Юра Береговой будет вас охранять. Больше некому. Малинин посмотрел на нее. Лиза, а все-таки почему вы попросили вас забрать? Еще так тайно записку передали. и Не хотели, чтобы Данила что-то заподозрил. Интуиции, если хотите. Лиза засыпала кофе в турку. Я как-то уже выросла из сказок. Ну, даже, допустим, он меня встретил, и бац! «Я его любовь на всю жизнь», — Лиза пожала плечами. «Зачем весь этот карнавал со свадьбой?» «Ну да, не есть. Но мы его со всех сторон проверили. Чист. Даже более того, прозрачен». «Ладно, давай выкладывай, что хотела». Малинин присел за кухонный стол. «Вот, смотрите». Я когда-то давно увлекалась мистикой и всей этой лобудой. Лиза смущенно улыбнулась. Но это в прошлом. И я все думаю, для чего Сталечкин хотел сделать гиперкуб. Малинин даже застыл, глядя на нее. Я, наверное, потерялся во времени. Причем здесь гиперкуб? Как-то тоскливо сказал Малинин. А ведь был же вариант у меня в Новой Уренгой уехать. Полковником бы уже стал. — Прикупил бы акции «Газпрома», — тихо проговорил он. — Нет, надо было в гиперкуб вляпаться. Сталечкин строил гиперкуб, — терпеливо повторила Лиза. Он и грабил-то зажиточный народ, чтобы хватило средств на свою постройку века. — О, у нас еще и грабежи столетней давности. Малинин понимал, что уже внутренне закипает. — И зачем же он все это делал? «Гиперкуб — это своеобразный мост через времена», — так мне объяснил Данила. «Ну и я кое-что почерпнула», — она задумалась на секунду. «Это, если хотите, мост в четвертое измерение». «Я вот, если честно, уже ничего не хочу», — сказал Малинин. «Попроще как-то можно?» «Ну вот, смотрите». Лиза начертила ряд квадратов на листе бумаги. «Это гиперкуб для двухмерного пространства». Но мы с вами видим только цепочку геометрических фигур, то есть картинка есть, свободы передвижения нет. Вот для трехмерного пространства. Она начертила человечка, заключенного в куб. Можно пойти во все стороны. Это наша с вами реальность. Но если сделать шаг и оказаться в прошлом, то это и будет гиперкуб. Лиза, — Малинин сделал паузу, — а скажи мне, как эта ценная информация поможет расследованию? Понимаешь, это, может, Даниле и его волшебной команде, и было бы интересно. А я просто следователь, и как-то не привык джиннов и ижи с ними подключать к расследованию. Да не кипятитесь вы, Лиза стукнула по столу. Не надо из меня дурочку делать. Просто есть магическое поверье, идущее из каких-то совсем древних веков. Я на него наткнулась еще давно, когда увлекалась мистикой. Короче, для открытия врат, а в нашем случае для активации гиперкуба, «Необходимо собрать кровь 15 дев. Причем одна из дев должна быть близкой по духу или роду. Она же и должна завершить этот страшный сбор». «И что?» — Малинин непонимающе возрился на нее. «А то, что и на даче Красуцкого пропадали женщины, и в деревне, где он поселился, и, главное, Юля, кто еще ближе по духу, чем жена?» — спросила Лиза. «Интересно. Но ведь Красуцкого нет в живых», — он задумался. Хотя и среди мертвых он не найден пока. Я думаю, что Ася тоже попала под этот каток. Наверное, на всякий случай убили, потому что она как раз родственница Красотского, и поэтому она не объявляется. Я вот думаю, может, мне вас вместо Берегового на работу взять?» — ухмыльнулся Малинин. Что же, версии интересные, способная на жизнь. Малинин встал. «Если это все, я поеду. Очень много дел. «Вы здесь одна до ночи справитесь?» «Конечно!» — Лиза улыбнулась и ушла в комнату. Подполковник скоро покинул квартиру, Лиза надела наушники и стала снова сравнивать чертежи. Она не услышала, как в коридоре щелкнул замок, и в квартиру кто-то вошел. Малинин приехал в управление и сразу стал смотреть протоколы по жертвам. Но найти в том многообразии заявлений на пропавших женщин нужную не представлялось возможным. Так еще у нас есть Авдошкина, но ее, видимо, просто устранили после того, как она выполнила свою миссию. И Тася. Хотя убийство странное, в общую картину не вписывается. Но она в кругу семьи, скорее всего, все-таки убили из-за плана, — размышлял вслух сыщик. Вскоре перед его столом материализовался медикамент. Денис присел напротив него картинно положил ногу на ногу и замолчал. — Ну, воображать будешь? — Малинин посмотрел на него. — Или ляпнешь что-нибудь все-таки? — Я полностью копирую твое поведение. Интригую, так сказать. Короче, запросил я анализы всех. И те, кто еще жив, и те, кто уже отбыл в мир иной. Он посмотрел на Малинина. Но пока не получил ответа. — Это хорошо, что ты зашел. — Смотри. Он дал медикаменту несколько папок в руки. Там, в округе, до этого еще 10 жертв было. Они сначала пропадали, потом объявлялись. Правда, уже, к сожалению, были мертвы. А у нас здесь версия появилась, что это может быть делом одного и того же душегуба. И забирал он у них кровь, наверное. Я полагаю, что не всю, а часть. — Вот ты, Егор Николаевич, прямо раздражаешь меня. Денис прикрыл глаза. У меня уже такой план на вечер нарисовался, где я, прекрасная незнакомка. Бутылка Рома, мы читаем фиесту Хемингуэя. Медикамент разочарованно замолчал. Ты все испортил. Теперь я буду думать только о работе. Дай ты сюда!» Он рывком выдернул у Малинина из рук дела и устроился в дальнем углу кабинета за свободным столом. «Это мой стол будет!» Зло процедил сквозь зубы Денис. «Да как скажешь!» Малинин улыбнулся и перевел взгляд на вошедшего Берегового. «Ты на вертолете, что ли, слетал? Чего так быстро?» «Потому что умею пользоваться телефоном и перепроверяю информацию. Хорошо, я ему позвонил, он сегодня как раз в Питер по делам приехал. Вот пересекся с ним быстро». Юра поздоровался с мрачным Денисом и присел напротив Малинина. «Да, там имели место пропажа женщин, но никого из них не нашли даже спустя столько лет». Было их всего десять. Потом все резко остановилось, но весь район уже был в ужасе и стоял на ушах. Береговой пожал плечами. Ни зацепок, ничего, просто исчезали, и все. Потом все накрылось, и тупо висяк. «Когда перестали пропадать женщины?» — спросил Малинин. «В середине августа была последняя. Потом все». «Сходится», — задумчиво произнес он. Ведь в середине августа Настя вынула из сумки той дамы тетрадь. И если даже предположить, что Красудский готовил себе переход по гиперкубу посредством этого жертвенного подношения, то, получается, пропажа тетради и правда остановила все это. Малинин взглянул на Юру. — Егор Николаевич, а вы себя хорошо чувствуете? — осторожно спросил Береговой. Малинин засмеялся и включил чайник. «Да нормально, Юра. И тебе настроение сейчас исправлю. Ты сегодня Лизу охраняешь в ночь, так что можешь двигать к ней. Она и объяснит тебе все популярно. Это Лиза идейку подкинула». Я тоже думал, бред, а оказалась вполне рабочая версия. Малинин задумался. «Ладно, Юра, двигай на квартиру». Береговой вскоре покинул кабинет. Через час у Малинина раздался звонок. Егор Николаевич! «Дверь входная открыта! Лизы здесь нет! В комнате следы погрома!» Малинин нервно мерил шагами комнату. Дверь в квартиру, где он оставил Лизу, не была вскрыта. По камерам было видно, что в подъезд вошел человек сразу после отъезда Малинина и через 20 минут вышел с Лизой. Девушка шла явно не по своей воле, но, видимо, были причины, почему она не могла позвать на помощь. Скорее всего, человек ей угрожал, хотя на видеозаписи этого не было видно. «Ребята, делайте, что хотите. Но хоть какие-то следы мне найдите!» Обратился Малинин к криминалистам. «Егор Николаевич, делаем, но мы тоже не волшебники». Малинин вызвал Берегового на кухню. «Так, давай еще раз и по порядку. Егор Николаевич, кроме того, что я приехал и зашел в квартиру, мне сказать вам больше нечего», — Береговой развел руками. «Позвони охране в больницу и скажи, чтобы даже в туалет не отлучались. Никуда!» «Это в приказном порядке. Круглосуточная охрана. С Анастасией глаз не спускать». Малинин глубоко задумался, но из этого состояния его вывел телефонный звонок. «Да? Я сейчас занят. Я очень занят. Ты хотя бы попыталась меня услышать?» Малинин раздраженно повесил трубку и бросил телефон на стол. «Извини, Юра. Так, давай съездим к Даниле мастеру. Может быть, наш искатель колдунов причастен к ее исчезновению?» Подполковник широким шагом вышел из кухни. «Сейчас приду и поедем». У Малинина снова зазвонил телефон, и Егор крикнул из комнаты, чтобы Юра взял трубку. «Да!» — Береговой не успел сказать и слова, как услышал пронзительный, кричащий женский голос. «Ты охренел, Малинин? У меня дело важнее всех твоих! Я сколько раз могу повторять, что мне как-то сильно плевать на твои дела!» Юра решил не слушать дальше, Он быстро пошел в комнату и сунул Малинину телефон в руки. «Простите, я не успел сказать, что я не вы». Малинин взглянул на экран, поморщился и нажал отбой. «Жена», — кратко сказал он, пожав плечами. «А вы что, женаты?» — искренне удивился Береговой. «А я что, не человек?» — парировал Малинин, покидая квартиру. «Не о том думаешь, Юра, не о том». Малинин вдруг резко остановился на лестнице так, что береговой налетел на него сзади. Прямо перед ними стоял Данила. Он молча взирал на Малинина, а тот недоуменно на него. — А вы в гости или по делам здесь? — настороженно спросил Малинин. — Хватит кривляться! — резко осадил его Данила. — Направляйтесь за мной. Лизу увезли на серой ладе «Приора», номер М124КС, 198 регион. Сейчас машина направляется к выезду из города в Приозерском направлении. Мне только что ребята сообщили. Они смогли получить доступ к камерам. «Откуда ты знаешь?» — спросил Юра. «Мы едем спасать ее или будем вопросы друг другу задавать?» С этими словами Данила развернулся и побежал по лестнице. Через минуту две машины сорвались со двора. Ловко маневрируя в потоке, Малинин на ходу прикрепил на крышу своей машины мигалку и обогнал Данилу. Машины шли одна вровень с другой, буквально зигзагами пробираясь в автомобильные толчие. Малинин вперил взгляд в дорогу и бросался в любое освободившееся пространство, а Данила четко следовал за ним. Вскоре они выбрались на более-менее свободный участок шоссе и полетели по направлению к Приозерску. За ними к погоне присоединилась еще пара машин ППС. И также по направлению от Приозерска двигались два наряда ГИБДД, чтобы перехватить похитителей Лизы. Береговой получал каждые несколько минут оперативные сведения по передвижению серой лады, пока они, наконец, не встретились с несущимися по встречной полосе экипажами ДПС. «Ребята, что за хрень? Где Приора? Нам гайцы только что навстречу попались!» Береговой бешено закрутил головой. «Нет Приоры, как исчезла куда-то!» — глухо ответил оперативный дежурный. «Да отметки 98-й есть, а дальше нет». «Там отворотки есть какие-то?» — спросил береговой и поставил громкую связь. «Нет там ни хрена. Даже тропинки никакой». «Так, ищите там по камерам хоть какую-то зацепку. Мы на месте посоветуемся». Малинин резко перестроился и прижал машину к обочине. Данила сразу встал позади него. «У вас тоже пропало?» — выбегая навстречу, спросил он. «Мои тоже потеряли. Нужно возвращаться и искать глазами». Они доехали до возможного разворота и вскоре очутились там, где исчезла машина с Лизой. Обочина дороги, лесополоса и все. Не было никакой возможности скатиться с трассы незамеченным. Они вышли из машин и встали на дороге. «Но не улетели же они!» — Малинин крутился на месте. «По камерам видно, как машина выезжает из зоны видимости. А в зону видимости другой камеры она не попала», — проговорил Юра. «Отвороток никаких нет». «Если поворотов нет, то значит, они как-то схитрили с дорогой», — проговорил Малинин. Данилов вдруг посмотрел на другую сторону шоссе. На этом участке дороги посредине не было целого куска разграничителя, и хотя поребрик был очень высокий, забраться на него было вполне можно. И именно здесь, при близком рассмотрении, виднелся след отчеркнувшего брюха машины. А далее метрах в ста, как видно от какой-то аварии, была прореха в железном ограждении — И именно там, скрытая кустарником, стояла пустая приора. Малинин, береговой и Данила бросились к стоящей неподалеку машине, но в автомобиле никого не было. Береговой надавил на багажник, он открылся, но и там оказалось пусто. Егор крутил головой в разные стороны. Береговой бросился в лес и пробежал по краю зарослей в обе стороны, а Данила стоял на месте, не двигаясь. Он внимательно оглядел машину посмотрел на часы, а потом отрицательно помотал головой. Вариант один, приехала другая машина, и ее просто пересадили. Данила пошел в сторону дороги. «Вот какого черта вы ее увезли?» Он резко развернулся к Малинину. «Она у меня точно была в безопасности». «Но это мы потом разберемся, а сейчас очень важно найти Лизу». «Слушайте, а ведь дача Красуцкого здесь совсем недалеко», — сказал Береговой. «Версия слабенькая, но проверить стоит». Сказав это, Малинин приказал экипажу ППС дождаться криминалистов и эвакуатор для вещдока в виде машины, а потом проследовал за Данилой и Береговым. «Спасибо вам большое. Да, буду держать в курсе», — проговорил Береговой, когда Малинин их догнал. Следователь Загоцкий рассказал, как доехать до дачи Красуцкого. Спустя 20 минут езды они оказались перед закрытыми воротами дачи Красутского. Малинин посигналил, потом вышел из машины и подошел к воротам. В окнах дома горел свет, поэтому Малинин стал настойчиво стучать в двери. «Иду, иду!» — послышался мужской голос со стороны дома. Через мгновение им открыл дверь невысокий мужчина в широких брюках и вязаной кофте. «Да, господа!» — он вопросительно посмотрел на них. «Чем обязан?» «Скажите, пожалуйста, вы хозяин дома?» — спросил Малинин. «Отнюдь?» «Я арендую дом. Простите, а вы с какой целью интересуетесь?» Мужчина снял очки. «Малинин Егор Николаевич», — он достал удостоверение. «Следователь по особо важным делам». Малинин заглянул мужчине за плечо. «А можно мы пройдемся по дому и участку?» «Да у меня, собственно, нет возражений, но не совсем понимаю мотивы. Вы хоть немного намекните, в чем дело?» Осень, понимаете ли, Егор перенял манеру разговора оппонента. У соседей яблоки воруют. Вон уже больше половины садов обнесли. И что теперь такими кражами занимаются такие важные исследователи? Мужчина тряпочкой протер очки. У нас что, в государстве не осталось преступников? Всех переловили? Ну, выходит, что так Малинин развел руками. Ну, так мы посмотрим? Да, пожалуйста. Чай пить будете? С превеликим удовольствием! быстро ответил Егор, и они вошли на территорию дачного участка. А давно арендуете здесь дом? спросил маленин напряженно оглядывая засыпающий в первых осенних сумерках сад. Давно! Мужчина махнул рукой. Как решили мы с моей бывшей благоверно разделить наши жизни, так и переехал сюда. Жалование позволяет платить ренту, а для моей работы здесь как раз тихо и спокойно. Кем трудитесь? «Переподаю?» — мужчина развел руками. «Ну, пройдемте на веранду. Я, кстати, могу угостить вас вареньем из этих яблок, которые стали так заманчивы для юных воришек». «Почему для юных?» — спросил Малинин. «Не знаю. Ассоциация верна такая. Раз воруют яблоки, то непременно маленькие сорванцы. Да и знаете ли, я с трудом представляю себе почтенного возраста человека» который прыгает через забор, чтобы полакомиться фруктами в соседском саду. «Понятно. Я смотрю, машину у вас как у моего отца. Такой же гуленок был». Малинин положил ладонь на теплый капот и ласково потрепал железо. К ним подошел Юра Береговой и помотал головой, затем подошел и Данила. «Тогда все к столу. Непременно к столу». «Что это стучит такое?» Лесопилка недалеко. Там щепу перерабатывают. Недавно ее построили, вот думаю, из-за этого переезжать скоро придется. Звук просто ужасно раздражает. Лиза пришла в себя и обнаружила, что сидит крепко связанная по рукам и ногам в каком-то полутемном сарае. Девушка пошевелила языком и поняла, что во рту у нее какая-то тряпка, которая затрудняет дыхание. Она попыталась размять затекшую шею, и это движение отозвалось острой болью в затылке. Девушка вспомнила, как на плечи ей легли чужие руки, как зажали рот, а в бок уперлось острие ножа и провалилось дальше под ребра, как только она попыталась сопротивляться. Ей пришлось встать и выйти вместе с человеком. Лиза вспомнила, как страшно билось сердце, и как было невыносимо, когда ее, заламывая, быстро запихали в багажник, а затем грубо вытащили из него. После этого весь мир проваливался в темноту, и, видимо, головная боль была следствием потери сознания. Лиза попыталась пошевелиться, но тело было парализовано словно судорогой, так как крепкие веревки опутали ее так, что ей было не выбраться. Лиза, в щель стены сарая, увидела, как по двору прошел Данила, а за ним и береговой. Ее сердце радостно забилось, но, как она не пыталась подать знак, что она здесь, все ее старания были напрасны. Вскоре она увидела лишь то, как Малинин, Юра и Данила идут в обратную сторону. Егор с Юрой и Данилой вышли с территории дачи Красуцкого и сели в машины. Когда поселок остался позади, Малинин свернул в лес, выскочил из машины и подбежал к Даниле. «Ну что, как думаете, там она?» «Хотя чего я спрашиваю, точно там», — сказал Данила. «Только вот где неясно». Там из видимых потенциально три объекта, где ее можно держать. Сарай еще, хламовник какой-то стоит впритык к дому, и гараж. Возле него машина стояла. Еще в доме могут ее прятать. «Зачем она им нужна-то?» — задумчиво спросил Юра. «Сейчас главное — найти ее здоровой и невредимой», — резюмировал Малинин. «Все остальное позже». «Никого вызывать не будем». Здесь нужно надеяться на собственные силы, иначе привлечем внимание. Загнав машины поглубже в лес, они пошли к поселку параллельно дороге. — У меня прям день сурка какой-то, — сказал Малинин. — Задолбало по этим лесам гоняться. — Не надо было дебильную игру с прятками начинать, — буркнул Данила. — Ну, видишь, как ты барышню достал, что она от тебя сбежала, — парировал маленин Так, там сад этот с яблоками примыкает прямиком к лесу. Я думаю, что можно подобраться совсем незаметно, тем более, что уже солнце скатывается за горизонт. Вскоре они подошли к забору со стороны сада, береговой ухватился за верх штакетника и в один мах перепрыгнул внутрь, за ним последовал Данила. Малинин посмотрел на них, покачал головой и, подвинув одну из досок в заборе, свободно смог пролезть. — Эх, молодежь, внимательнее нужно быть, — тихо проговорил он. «Давайте рассредоточимся. Данила в сарай, Юра в гараж, а я посмотрю там». Он кивнул на странное строение возле дома. «Света нигде нет, но машина во дворе. Хозяин может быть где угодно». В ответ на это скрипнула дверь, и с веранды суетливо спустился арендатор дачи. Он быстрым шагом пересек двор и, оглядываясь по сторонам, зашел в сарай. Данила легким шагом бросился за ним Малинин только успел рукой хватануть воздух, пытаясь остановить молодого человека, но тот выскользнул, и Малинин, бесшумно выругавшись, бросился за ним. Данила подскочил к входной двери, перешагнул порог и увидел в темноте, как мужчина пытается что-то волочь по полу. Он увидел связанные ноги и, не раздумывая, бросился вперед. Данила наскочил сзади на человека, одним рывком на себя повалил его и, вывернув руку, зафиксировал на полу. Он увидел девушку, привалившуюся к стене. Но это была не Лиза. Данила несколько минут смотрел на ее белое, почти мраморное лицо. И только потом понял, что здесь не так. Девушка не дышала. В этот момент влетели Малинин и Юра. Один из них перехватил мужика, а другой бросился к телу женщины, пытаясь привести ее в чувство. Данила обижал весь сарай и, вернувшись бессильно, опустил руки и покачал головой. «Не дышит», — сказал Егор, отходя от девушки. «Данила, беги, осматривай все вокруг. Юра, вызывай криминалистов». «Даня, только руками, старайся ничего не трогать», — крикнул вдогонку Малинин. «Придурка этого в браслета и к машине его пристегни», — сказал Малинин Береговому. «Юра, допроси его с пристрастием и узнай, где Лиза». Оперативник рывком поднял мужчину с земляного пола и вывел во двор. Малинин походил по сараю, постучал по доскам ногой, и когда собрался уходить, вдруг увидел, что у задней стены, заставленной садовыми инструментами, есть еле приметная узкая дверь. Открыв ее, мужчина попал в соседний двор. Он оглядел безжизненное пространство, затерянный в сумерках небольшой дом и какую-то давно сгоревшую постройку. Малинин увидел, что от сарая идут четкие следы волочения чего-то тяжелого и, огибая дом, уходят дальше. Аккуратно обойдя постройку, Малинин остановился за углом, где услышал лязг железа и сдавленный стон. Береговой вывел мужчину из сарая, пристегнул наручниками и стал вызывать криминалистов и бригаду скорой помощи. Но вдруг услышал выстрелы где-то за сараем. Юра кинулся внутрь, пригнув голову, пролетел через приоткрытую дверь в противоположной стене и побежал на звук выстрелов. Выбежав из-за угла, он увидел катающихся по земле Малинина и еще какого-то здоровенного мужика. Следователь пытался снять со своей шеи клещи железных рук противника. У него уже было багровое лицо, он сипел и пытался вдохнуть хоть каплю воздуха, но все было тщетно. Береговой подскочил сзади, ударил по затылку здоровяка рукояткой пистолета и, схватив его за плечи, дернул на себя. Тот мгновенно ослаб, Руки безвольно упали на землю, и он тяжело свалился рядом с Малининым. Егор Николаевич дышал широко раскрытым ртом. Он показывал Береговому в сторону подвала и что-то пытался сказать. «Юра! Юра! Он там запер кого-то!» — наконец просипел Малинин. «Сейчас, Егор Николаевич, браслеты на бугая этого только надену». Береговой похлопал себя по карманам. «Блин, нет больше!» Береговой огляделся в поисках чего-то подходящего для того, чтобы связать напавшего на Малинина человека. Но Егор уже начал вставать с земли, он махнул Береговому, чтобы тот занялся сараем, а сам достал из куртки нейлоновый хомут, который отлично заменял наручники и всегда был у Малинина с собой. «Сбивай замок!» – Малинин указал на топор, который стоял у стены дома. «Здоровый гад!» – Малинин слегка пнул лежащего на земле бугая. Спасибо, Юра, ты вовремя подоспел. Береговой размахнулся топором, высек искру из замка. Пару раз тщетно ударил по нему, и, наконец, петли, закрепленные на дверце, не выдержали и отвалились. Быстро скинув на землю металлические запоры, мужчины ворвались внутрь. В сарае было сухо, пол был усеян стружкой, вкусно пахло деревом и яблоками. По бокам стояли аккуратные стеллажи с садовой консервацией и было впечатление, что они вломились в сарай добропорядочного дачника. — Вы точно видели, что он ее сюда запихал? — повернулся Береговой к Малинину. — Нет, я спину его видел, и след, как будто что-то тяжелое тащили. — Может, он это волок? Береговой показал настоящий у стены мешок, под ним как раз были сбиты опилки в кучу. Береговой открыл мешок и вынул оттуда картофелину. — Похоже, он из сарая картошку взял. — Ага, а девушку покойную там не заметил. Что-то здесь не так. Здесь слышимость очень хорошая. Не верю я, что он за картошкой туда ходил. С улицы послышался стон, и мужчины мгновенно ретировались к задержанному. — Мужики, вы что, охренели? — привалившись спиной к березе, понуро сказал мужчина. — Где Елизавета? — резко спросил Малинин. — Какая Елизавета? У соседа моего спросить, это он даба похож. «А у меня тут Лизавет нету!» «Что это вы на людей кидаетесь?» «Освободите меня и будем полицию вызывать!» Зло оскалился мужчина. «Придурки! Вы мне зачем вход в сарай разворотили?» Малинин вытащил свое удостоверение и предъявил мужчине. «Что вы тащили из того сарая?» Спросил Малинин. «Да картошку попросил похоронить. У меня дом-то погорел, теперь в вагончике живу. Хорошо еду в машину успел покидать». — Вот недавно сарай достроил новый, и сейчас стаскиваю сюда все, что по соседям успел распихать. — Вы не могли не заметить там девушку в сарае? — наступал на него Малинин. — Ну, валялась баба какая-то. А я что, всех рассматривать должен? — Они к нему табунами ходят. Я ж говорю, да баба хочешь, — мужик поднял руки. — Начальник, освободи меня, а! — В машину его тоже, — скомандовал Малинин. — Даже если ты и правда за картошкой зашел. Малинин посмотрел на него в упор, в чем я сильно сомневаюсь. Ты тоже будешь отвечать. Там лежал труп в сарае. А ты просто взял картошку? А может, она жива была еще, — сказал Малинин. Грузи его, Юра. Выйдя снова во двор Красудских, Малинин с Юрой посадили на землю второго подозреваемого и огляделись в поисках Данилы. Но молодого человека нигде не было видно. Тем временем Данила пытался пробраться в кучу вещей, которые зачем-то лежали в пристройке возле дома. Старые санки, двери, стройматериалы. В общем, проще было описать, чего здесь нет, чем что имелось в наличии. Мужчина снимал паутину с лица, отодвигал хлам и шел вперед. Вдруг он увидел вещи, на которых не было пыльного следа, словно их недавно переставляли. Он быстро раскидал сложенные ящики и книги и увидел в полу люк, закрытый на замок. Данила заметался взглядом, пытаясь найти что-то подходящее для того, чтобы сбить замок, но ничего не было. Он, спотыкаясь, побежал наружу и, завидев Малинина Берегового и подоспевшую службу ППС, стал активно махать руками, призывая их. «Лом найдите ли кочергу какую-то железную? Там подпол закрыт на замок, надо ломать!» Малинин с Юрой, оставив на патрульных подозреваемых, ринулись на подмогу. Береговой побежал в дом, и, выйдя оттуда с железной кочергой в руках, крикнул Даниле, что сейчас откроет замок. Буквально за пару секунд им удалось сломать петли. Внутрь открытого подвала дохнуло сыростью и еще каким-то неприятным сладковатым запахом. Данила, освещая дорогу фонариком, ловко спрыгнул вниз, и то, что он увидел, заставило его содрогнуться. По периметру стояли клетки, довольно большие, в которых кто-то сидел. Посветив на одну из железных конструкций, Данила невольно сжал кулак. Там ничком лежала женщина. «Твою дивизию!» — севшим голосом проговорил Малинин. «Юра, быстро вызывай еще людей! Еще медиков! Женщин нужно срочно эвакуировать!» Данила подошел к одной из клеток вплотную, рухнул перед ней на колени и бессильно пытался открыть дверцу, которая отделяла его от Лизы, лежавшей на полу. Девушка беззвучно смотрела на него, и из широко распахнутых глаз текли слезы. Еще раз рванув на себя непослушный замок, Данила отбросил дверцу в сторону, прополз внутрь и, подхватив Лизу на руки, вытащил ее из страшного заточения. — Лиза! — тихо позвал он ее. — Я пришел! Я здесь. Все хорошо.